Глава 14. Штурм на главный блиндаж лесного лагеря боевиков начался в 3 часа 20 минут, и пошел он живой волной со всех сторон. В это время в Грозном, используя коллекторы, на поверхность по приказу Шаха вышла десантная группа, ведомая заместителем майора Рябова, старшим лейтенантом Виктором Николаевым. Кабину одного из вертолетов занял экипаж, а внутри барака к броску на вертолетную площадку приготовилась первая штурмовая группа капитана Юнуса Алимова. Командир группы ждал сигнала начальника штаба на погрузку в вертушку, имея задачу, высадившись непосредственно усиление «Лебеда», связаться с Горшковым и, уточнив порядок взаимодействия, атаковать лагерь боевиков. Конечная цель — прикрыть главный блиндаж вражеской базы, и связать маджахедов позиционным боем на ограниченной территории, исключив тем самым или сведя к минимуму возможность отхода противника в лес. На мероприятие по устранению наблюдателей за базой ударов в Грозном, переброску штурмовой группы к лагерю боевиков и на начало штурма лесного объекта полковник Рассанов отвел подчиненным не более 40 минут. То время, которое реально могла продержаться группа Горшкова. Задачу Шах поставил трудную, но выполнимую при условии, что бойцы будут действовать с полной выкладкой. Старший лейтенант Николаев получил еще один приказ. Так что для десантников ликвидация наблюдателей за базой тоже явилась лишь началом основной совместно с подразделением Топаева операции. Шах, находясь в тылу отряда Мурзы, полностью контролировал обстановку и в Грозном, и усилении Лебеда, и здесь, за перевалом, рассредоточив небольшую группу вдоль звериной тропы. Тропы, которой 5 лет назад он уже пользовался, уводя бандитов Таймураза Костолома от группы капитана Егорова, понесший потери в ходе случайного столкновения с боевиками в лесу после уничтожения проклятого главаря наемников Хабиба, давней и заветной цели. В лесном массиве боевики внезапно выскочили из всех блиндажей и, растянувшись в цепь, Ведя шквальный огонь по входу в главный блиндаж, ринулись в атаку. Действия их явно координировались, так как живая волна представляла собой полумесяц. Это позволяло бандитам стрелять по цели, не опасаясь зацепить своих же. Горшкову и Ветрову пришлось укрыться. Пули вздымали землю и расщепляли бревна вокруг окопа, лишая бойцов пятой роты возможности вести ответный огонь. Но из зеленки ударили бесшумные валы разведчиков. Равили да мир, били прицельно, что позволило им прекрасно, видя боевиков, достаточно легко поражать их. Сначала потери среди бандитов были незаметны, но один упал, второй вдруг споткнулся, третий завалился. И только поняв, что они, наступающие, сами находятся под обстрелом неизвестных сил, стреляющих из-за пределов лагеря, бандиты остановились и залегли. Но укрыться им было негде, разведчики продолжали выбивать бандитов. Главарь, руководящий атакой, сориентировавшись, отдал приказ боевикам на отход. И вот тут вступил в бой Николай с Костей. Немногие бандиты первой волны атаки смогли достичь спасательных блиндажей или укрытий, находящихся ближе к периметру ограждения базы. Отбив атаку, Колян воскликнул. — Есть, суки! Получили по рожам! «Но почему наш коммерсант Гольдин не сделал ни единого выстрела?» «Опять по нужде в лес слинял». Горшков вызвал Равиля. «Тропа, я высота». Разведчик ответил. «Слушаю тебя». «Молодцы, ребята. Сработали отлично. Один вопрос. Почему молчал пулемет?» Равиль объяснил. «Ваш товарищ хотел открыть огонь. Я запретил». «Зачем раскрывать бандитам всю нашу огневую мощь? Ведь в атаке участвовало примерно 50 духов, а их в блиндажах около двух сотен. Так что пулемет еще скажет свое слово. Понятно. Короче, Гольдин под твоим контролем? Пока все под нашим контролем. Ну а это пока. Думаю, безоглядно, вторую атаку боевики не поведут. Сменят тактику. Посмотрим. Давайте там, мужики, аккуратней. Смотрите за блиндажами. Как бы маджахеды не вышли за периметр и не обошли лагерь, заходя к вам во фланг и тыл. Разведчик спокойно ответил. Не волнуйся, лейтенант. Если что, заметим их маневр. Ну давай. Колян переключил рацию, вложив ее в карман, посмотрел на Ветрова, который, пробив прикладом АК амбразуру, следил за своим сектором. «Как дела, Костик?» «Нормально», — Ветров посоветовал. «Ты бы, Колян, тоже амбразуру себе организовал, иначе при повторном шквальном обстреле вновь отрезанными от боя окажемся». «Не окажемся. Духи сейчас ничего не понимают. Прикинь сам» неожиданно в их штабе, как из-под земли, что соответствует действительности, но о чем они не знают. Появляются неизвестные валят охрану, соответственно, захватывая или убивая коменданта Байзеда. Они решаются на шторм, а тут удар с зеленки. Это значит что? Что лагерь, если не закольцован в глухую, то с одной стороны заблокирован полностью. И тут же возникает резонный вопрос — Если лагерь заблокирован, пусть даже с одного направления, то почему неизвестные сами не идут на штурм, имея прекрасную возможность для прорыва на территорию? Зуб даю костик. Казбек, что принял на себя командование лагерем, никак не въедет, что происходит. Ветров произнес. Не волнуйся, скоро въедет, врубится. Раз неизвестный противник не штурмует лагерь, то он или не имеет такой задачи, или у него не хватает сил для прямого боя. А насчет блиндажа ситуацию просчитает. Незаметно появиться в нем враг мог, как ты правильно выразился, только из-под земли, а значит, через подземные ходы. А ходы эти, точнее, начало или концы их, смотря откуда смотреть находится там, откуда стреляла группа поддержки, то есть в «Зеленке» или рядом с ней, а посему все только начинается. Колян вздохнул, согласившись с другом. «Это точно, только начинается». Но он посмотрел на часы. 20 минут мы отыграли, сейчас три сорок. До арт налета час двадцать. Многовато еще». Главарь боевиков, один из полевых командиров, действительно сумел просчитать обстановку. Поэтому из двух боковых блиндажей в лес рванулись две группы по пять бойцов. Рванулись так быстро, что разведчики не успели среагировать и уничтожить их на выходе из лагеря. И тут же на главный блиндаж пошла вторая волна боевиков. Но на этот раз перемещалась не единой шеренгой в полный рост, а группами по два-три человека, перебежками, петляя от укрытия к укрытию. И только упав на землю, бандиты открыли огонь. Колян с Костей видели перемещение бандитов. Ветров дал очередь, но Горшков остановил его. «Не торопись, Костя, пока духи скачут зайцами и имеют возможность укрыться, лупить по ним нет смысла. Как и им по нам, вот подойдут к открытой площадке, будут вынуждены атаковать напрямую и ломануться к нам всей Ордой. Тогда и ввалим козлам». Завибрировала станция Горшкова. Николай ответил, «Слушаю тропа. Из лагеря прорвались две группы по пять человек». «Гольдина переместили в центр позиции, сами ушли во фланг. Скоро придется отбивать нападение из леса, так что рассчитывайте на себя и пулемет». «Понял, Равиль. Как же вы их выпустили?» «Быстро бегают. Видимо, разобрали блиндажи, иначе так не проскочили бы». «Ясно. Передай Гольдину, чтобы связался со мной». «Добро». Николай уже отставил от себя рацию, как услышал из динамика крик. «Высота, опасность. Духи рвут к вам с флангов, они близко». Колян отбросил рацию. «Костик, опасность сбоку!» Горшков с Ветровым поднялись из окопа во весь рост. И вовремя, метрах в пятнадцати от каждого, увидели человек по 10 боевиков. Секунды решали исход боя. Кто первым откроет огонь? Первыми успели нажать на спусковые крючки бывшие солдаты пятой роты. Длинными очередями они словно косой срезали цепи наступавших с фланга бандитов и тут же сами оказались под обстрелом залегших боевиков, но успели укрыться. Этим воспользовались маджахеды, которые сразу же начали атаку на главный блиндаж. И вот тут заработал пулемет Гольдина. Сержант остановил атаку. Не ожидавшие сюрприза бандиты заметались по открытой площадке, попадая под пули РПК. Эта группа обратно в блиндажи не вернулась. Пулемет замолчал, но в лесу раздались очереди. И тут завибрировала станция. Это заметил Ветров, так как Колян бросил рацию на дно окопа. «Коля, связь!» «Чёрт, кто это еще? Разведка вроде бой ведет? Включил переговорное устройство. Раздался спокойный голос Гольдина. «Чего хотел, командир?» Николай сплюнул. «Тьфу, Голь, ты так кстати!» «А чего?» Духов приземлил, сейчас территория пуста. Мужики-разведчики отбивают фланги. Ты же просил связаться с тобой. Как разведчики? Да ничего. Равиль сам видел, троих подсек. Да и Дамир тоже кого-то задел. Крик слышал. А тыл, кто контролирует. Да ты о себе думай. Здесь разведка работает как надо. Мне приказа на вас прикрывать. Что и делаю? Горшков спросил: сколько казбеков завалил? А я считал, на глаз где-то трупов 40 по всей территории валяются. Может, больше. Хотя больше. Вы ловко еще с двадцатку замочили. Но их не видать из-за блиндажа. Только троих. Ладно, прикрывай в том же режиме и дальше. Патроны-то еще есть. Три магазина. Маловато. А что сделаешь? Вот разделаемся с бородачами, пополним арсенал за их счет, если, конечно, будет чем пополнять. Голдин прекратил переговоры, ударил его пулемет. Две, три очереди. Сержант вновь вышел на связь, и на этот раз голос его уже не звучал спокойно. «Хреновые дела, Колян! Что произошло? Еще штук 30 бандюков в лес прорвались. Из тех же блиндажей? Не, из тех, что у вас почти в тылу. Зацепил кого? Рыл пять, не больше. Они одновременно рванули, и россыпью. Теперь нам здесь не отбиться. Николай принял решение». «Так, Голь, предупреждай разведчиков и в подземелье. Разбежаться не успеете. Так что давайте все в один ход. Только быстро, чтобы духи не успели связать вас с боем. И сразу докладывай мне». «Понял». Горшков отключил станцию, взглянул на Ветрова. Костя спросил. «Что там?» Еще группа боевиков в лес прорвалась. Приказал разведке и Гольдину уйти в подземный ход. «Так». Тыл мы получаем полностью бесконтрольный и открытый для духов. Придется тоже уходить в подземелье, иначе зайдут сзади и забросают гранатами. Плохо. Рано. Уходим, Костя. Горшков с Ветровым спустились в бункер, отошли за бревенчатую перегородку. Колян произнес. А где тут второй подземный ход? Костик пожал плечами. Ах, хрен его знает. Иди к Байзеду, узнай. «Боевики наверняка обследуют местность и найдут вход в него со стороны леса. Надо завалить его или ловушки поставить, пока время есть. А также узнаю коменданта, как он осуществлял связь с Мурзой. Но почему молчат голдин с Равилем? Неужели не успели уйти с позиции? Или не дошли до люка?» Словно читая его мысли, Гольдин вызвал Горшкова на связь. Колян, короче, мы в подземелье. Передаю связь старшему разведчику». «Давай», — заговорил Равиль. «Лейтенант, что делаем дальше?» «Пройдите по ходу метров десять. Там начинается лабиринт. За первым поворотом повалите стойки крепления. За бревнами устройте позицию. Гольден пусть идет к нам. Дальше по ходу. Его Костя встретит. Дальше видно будет». «Вести бой в тоннеле сложно. К тому же у нас с Дамиром по два магазина осталось. Вынуждены перевести автоматы в режим ведения одиночного огня. С патронами у нас напряженка. Зато гранат хватает». «Ладно, примкнем штыки, и большими силами в темноте и тесноте духи атаковать не смогут». Разведчик согласился. «Не смогут». И добавил, «но если применят гранатометы, или еще лучше, огнеметы-шмель, которые вполне могут оказаться у них, то мы и сгореть не успеем. На своих же гранатах и подорвемся». Николай спросил, «У тебя есть какие-то другие варианты? Откуда им взяться? Загнали в тупик». «Тогда что разведка переливать из пустого в порожнее? Прорвемся!» «Шах наверняка уже помощь нам выслал». «Перед арт-налетом?» «Сомневаюсь». Колян почесал затылок. «Действительно, перед арт-налетом высылать сюда помощь бессмысленно. А до него, он взглянул на часы, еще 55 минут. Ответил. «Давай, браток, не сомневаться, а работать». Связь отключилась. Напрасно сомневался Равиль, шахт не мог оставить подчиненных, зная, каково им приходится в лесном лагере. И в 3.20, как и было запланировано Расановым, десантники старшего лейтенанта Николаева, выйдя из коллекторов на поверхность, прикрываясь растительностью, разделившись, двинулись к постам дополнительного наблюдения противника за базой спецназа. Цели были определены заранее, и поэтому бойцам ударной группы потребовались считанные минуты, чтобы уничтожить боевиков, следивших за базой. По выполнении первой задачи, доложив об этом начальнику штаба, старший лейтенант Николаев, собрав группу, отдал приказ на выдвижение подразделению к центру столицы Чечни. За десантниками пошли бойцы Топаева. В 3.30 с базы поднялся вертолет Ми-8, направившийся в район действия группы Николая Горшкова. Шах, получив доклад о проведенных мероприятиях, вызвал Николая. «Высота. Я первый. Как слышишь?» И тут же услышал, как всегда, грубоватый голос Горшкова. «Хреново, первый. Духи вынудили всю группу, включая разведку, уйти в подземелье. С минуты на минуту жду штурма. Патроны на исходе, но пока есть. Все ребята целы. Все, даже байзат. Держись, Коля». «Полчаса назад к вам вылетела первая штурмовая группа. Она высадится у лебеды и сразу поведет атаку на восточную сторону лагеря». «Так на пять часов намечен удар артиллерии. Я установил связь с дивизионом. Если надо, скорректирую время нанесения удара реактивными установками. Так что держись, браток. Помощь на подходе. Держимся, Шах. Куда ж нам с подводной лодки деваться? У тебя как?» «Тоже начинаю. Удачи». Отключившись от связи с Горшковым, шах вызвал Грозный. «Гроза, я первый, как слышишь?» «Слышу хорошо». «Давай, выпускай на сцену Рамазана». «Принял». Майор Сергушин поднес рацию к бандиту. «Вызывай Мурзу, но учти, лишнее слово. Впрочем, ты знаешь, что будет, если решишься на двойную игру». Начальник включил станцию. Башаев, спящий в небольшой ложбине, укутавшись в кошму, проснулся от сигнала вызова своей станции. «Шайтан, кто это еще? По плану сейчас никто не должен выходить на связь. Или...» Мурза включился. «Донор». И услышал голос, который одновременно удивил и испугал главаря банды, голос человека, которого считал мертвым. «Донор, я Рамазан. Не удивляйся. Спецназу при проведении акции в Грозном удалось взять меня. Держали в бункере шаха. Допрашивали». Но клянусь, я не сказал ничего лишнего. Башаев перебил подчиненного. «Где ты находишься?» «Русские решили ночью перевести меня. Вывели во двор их базы, оставили с охранником, молодым новобранцем-чеченом. Тот зевнул, а я придушил его. Схватил автомат, рацию и в колодец. Но это все ерунда, донор. Шах обманул тебя. Он вычислил место дислокации нашего лагеря. И сейчас там, наверное, уже вовсю работает спецназ. Также он приказал приготовить к утру полностью снаряженные вооруженные вертолеты и еще один отряд штурмовой. Вновь Мурза перебил Рамазана. Откуда тебе все это известно? Они допрашивали меня, когда я явился шах и начал отдавать распоряжение. При тебе? Да, наверное, уже решив мою участь. Я уверен, этой ночью меня хотели вывести, чтобы где-нибудь среди развалин расстрелять. Среди развалин? «Разве Шах не мог этого сделать в камере, а потом выбросить твой труп на свалку? Ты не веришь мне? Дело твое. Я не знаю, что и почему делал Шах, но сказал правду. У меня больше нет времени разговаривать с тобой. Я ухожу из Грозного. Все». Сергушин отключил станцию, кивнул на Рамазана, приказал охране. В камеру его. Башаев, получив столь неожиданное сообщение, поднялся. Боевики спокойно спали, разместившись единым отрядом, только на большой высоте виднелась фигура дозорного. Такие же дозоры выставлены на подходах к равнине и в начале ущелья, сразу за косыми воротами. Мурза задумался. Рамазана взяли, но он им ничего не сказал. Это похоже на правду, иначе русские не дали бы Башаеву провести захват Доронина. Но вот история с побегом Шалиева выглядела уж очень неправдоподобно. Рекс и Шаха не допустили бы такого промаха. Что-то здесь нечисто. Хотя, так уж редко нелепый случай губил опытных бойцов. В принципе, слова Рамазана можно проверить. Стараясь не шуметь, Мурза прошел к скале, встал за выступом, достал рацию, бросил в эфир. «База, я донор». Костя, выполняя приказ Николая, прошел в отдел Байзада. Доронин, увидев Ветрова, спросил. «Как там у вас?» «Ничего, командир, бывало и хуже. Держимся!» «Что у нас с Байзедом?» — бывший ротный кивнул на коменданта. «Да вон он! Что с ним будет?» Костя подошел к бандиту, спросил. «Где вход во второй подземный ход?» Комендант лагеря ответил встречным вопросом. «Из леса или отсюда?» «Отсюда! За моей спиной!» «Но там же стена! В ней дверь! И далее ход!» Он прямой или так же, как первый, представляет собой лабиринт? Лабиринт с тремя поворотами. Ясно. А ну-ка поднимайся, показывай дверь. Бандит встал, указал на вделанное в бревно железное кольцо. Поверни его три раза и дерни на себя. Дверь откроется. Так, рация, с помощью которой ты поддерживаешь связь с Мурзой. На столе за чайником. Она находится в режиме приема. Кроме тебя, еще кто-нибудь может выйти на связь с Башаевым? Нет. Понятно. Ушел в угол». Подмигнув до ранину, Костик скрылся в коридоре, где столкнулся с Гольдиным. «А? Миша? Ну, как делишки?» «Лучше всех. А где наш псих?» От перегородки донесся голос Николая. «Это что за чмо командира группы психом называет?» Гольдин взглянул на Ветрова. «Услышал. Ну и слух». Крикнул. «Сержант Гольдин прибыл!» «Так иди сюда, раз прибыл!» Ветров с Гольдиным подошли к Горшкову. Тот спросил Константина. «Ну что, Костя, узнал?» Ветров доложил. Вход во второй лабиринт также в отсеке Байзеда. Он объяснил, где и что, а связь на столе в режиме приема. Кроме Байзеда, отсюда из лагеря связаться с Башаевым никто не может. Но это, по словам коменданта. «Хорошо». Николай взглянул на Гольдина. «Слушай боевой приказ, сержант. Пойдешь во второй ход. Найдешь место, откуда сможешь держать боевиков, если они ломанутся по этому ходу. А они должны ломануться. Хочешь остаться в живых? Сделай себе укрытие. Бревен, всяких подпорок в этих тоннелях много. Только смотри опору, какую не тронь, а то завалишь ход вместе с собой. Усек, Миша?» Гольдин ответил серьезно. «Как далеко отойти от бункера?» «До первого поворота». У меня всего магазин, и то не полный, патронов 30. Колян натянуто улыбнулся. У меня оголь, их еще меньше. Спроси у Кости, может у него в заначке пара цинков найдется. ну тебя! Тут по делу, а ты? А что я, Миша? Кончатся патроны, применяй гранаты. Последнюю оставь для себя, если не хочешь, чтобы духи потом с тебя с живого шкуру сняли. Но хорош языком молоть, идите. Ветров с Гольдиным вошли в отсек коменданта, сержант при виде бывшего командира роты преобразился. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» «Здравствуй, Миша! Рад видеть тебя живым и невредимым!» «А что нам будет, Александр Владимирович? Как говорили на высотах, живы будем, не помрем!» «Что-то не помню этого. А может, и не говорили. Разве это важно?» В коридоре раздался взрыв, затем короткая автоматная очередь и вскрик. Но не Коляна. Крик был далеким, скорее всего, Горшков зацепил кого-то. Но все это означало, что боевики пошли на штурм подземелья. Поэтому Ветров быстро открыл дверь в подземный ход и кивнул Гольдину. «Тебе туда, Миша!» «Понял? А темно-то там, как у негра в натуре!» «Давайте, отбивайте здесь, а я этот тоннель прикрою!» Гольдин, применив прибор ночного видения, ушел вглубь подземного хода. Ветров направился был к коридору, но вдруг, услышав сигнал рации, коменданта остановился. Взглянул на Байзада. Кто это? Мурза?» Бандит кивнул. Больше некому. Кость-то крикнул в коридор. Колян, тут рация Байзада сработала. Мурза пытается выйти на связь. Иди сюда. Ветров прошел к Горшкову. Николай приказал: Держи вход, от гранат надежная перегородка спасет, а толпой духи вломиться не смогут, но попытаются. Как сунуться, вали их. Я разберусь со связью». Горшков отошел вглубь коридора, вызвал Шаха. «Первый. Я высота». Расанов ответил тут же и открытым текстом. «Что у тебя, Колян?» «Держимся. Но я по другому поводу. Тут рация Байзада сработала, а на коменданта может выйти только Мурза или Шамиль. Второе вряд ли. Скорее Башаев. Что делать? Заставить играть Байзада?» Шах ответил. «Поговори, Коля, с ним сам. Так, как ты это умеешь». Что? «Выдать наше присутствие в лагере?» «Добавив, что и ему, козлу горному, как ты его называешь, скоро придет конец, как и всем его наблюдателям в Грозном и духом в самом лагере, понял?» «Нет? Но раз ты так настаиваешь, что с большим удовольствием обласкаю эту сволочь!» «Давай, Коля!» Горшков рванул в отсек, где продолжала издавать сигналы вызова станция Байзеда. Башаев, стоя у скалы, ждал ответа на вызов. Долгое молчание коменданта начало успокаивать главаря банды. Байзет не отвечает, потому что спит, но сигнал разбудит его. И тогда... Тогда Мурза убедится в том, что лагерь продолжает жить по распорядку. А Рамазан оказался предателем, сыграв на стороне шаха. А потом... Размышление бандита прервало голос Горшкова. «Да, Байзет...» Башаев сразу не узнал, кто говорит с ним. Слишком коротким было это да, но уже в следующую секунду понял. Рамазан не лгал. Шах действительно сумел переиграть главаря банды. Башаев услышал: Это ты, Мурза, живой еще? Кто ты? Я, Николай Горшков, тот, кто выловил твоего братца и разделал его на куски, и тот, кто пришел, чтобы и тебя, козла, на фарш, как ты и мура запустить. Жаль, Шах не допустил нашей встречи, а то бы ты узнал, как наших офицеров трогать. Но ничего, Шах знает, что делать. Тебе конец, козел горный, как и всему твоему лагерю, твоим говенным наблюдателям в Грозном, да и Шамилю до да кучи. На кого вы замахнулись, ублюдки? Мы вас по одному, архаров сраных, отловим и... на мясо для шакалов пустим. Байзада да тебе, обойдешься. Он теперь только с нами разговаривает. Хотя, Байзет, иди-ка сюда, поговори с шефом перед тем, как его на небеса Калаху отправят. Николай передал рацию коменданту. Мурза, слышишь меня? Я не виноват. Башаев не стал говорить с комендантом. Отключив рацию, он силой ударил ее о скалу. Станция разлетелась на мелкие куски. Башаев прижал лоб к холодному и мокрому камню. Ух, шайтаны! «Будь прокляты ваши имена, ваш род, ваша земля, все ваше племя. Скажи, Всевышний, чем я прогневал тебя, что ты отдал меня на растерзание неверным? Меня и тех, кто воевал, восхваляя имя твое. За что ты наказал всех нас?» Ух. Башаев, поняв весь масштаб случившейся катастрофы, готов был выть раненым шакалом. Рядом раздалось шипение змеи. Это привело бандитов чувство. Он резко отошел от скалы, не выходя на открытое пространство, несколько раз тряхнул головой. «Так, спокойно, спокойно. Игра проиграна, да, но не жизнь. Пока жизнь не проиграна, Рамазана все-таки подставили. Он сказал не всю правду, большую часть, но не всю. А значит, Шалиев говорил с ним под контролем спецов. Бойцы шаха громят лагерь, у них заложник Даронин. Скорее всего, рассановцы сбили и посты наблюдения, возможно, и вышли на Шамиле. Рамазан сбросил дезинформацию об утреннем воздушном налете неверных. Вот здесь не недоработали. Шах, начав бой среди ночи в лагере, здесь, у косых ворот, утра ждать не станет, не будет никакого воздушного удара, противник уже рядом, и подбирается он к воротам осторожно, но быстро. Где сейчас Шах? В зеленке у каньона. В балке, где был убит Таймурас, в разваленных селениях или во враге справа от малой высоты. Он может быть везде. Вернее, его люди, его верные псы, незадействованные в лесу лебеды. Расанов знает эту местность. Не исключено, что и ущелье уже блокировано, и дорога к старому разрушенному селению, гробнице Хабиба. Что из этого следует? То, что Шах постепенно и верно сжимает кольцо окружения, а информация Рамазана об атаке отряда Башаева вертолетами — блеф, рассчитанный на то, что Мурза снимет свой отряд и пойдет с ним в ущелье или к селению Хабиба. И тогда его атакуют в самой горловине со склонов. Но Шах недооценил Мурзу. Башаев не станет поднимать отряд. Пусть бойцы спокойно спят и спокойно встретят свою судьбу, Морза еще поживет. Левее есть расщелина, по которой в свое время выводил людей Таймураз к балке за малой высотой. Русские тогда перестраховались, но не смогли уничтожить отряд. Если бы не мины, Таймураз сбил бы пятую роту с высот, но неверные подстраховались, так и не узнав, откуда именно появился отряд Таймураза, гнавший перед собой заложников. Эта расщелина выходит в ущелье. Если шах его заблокировал, то постами, либо до выхода из расщелины, либо после него. Вот здесь можно проскользнуть. И сразу на склон, через перевал в зеленку. Но пойти не по тропе, ведущей к разрушенному аулу, бывшим базам Хабиба и Таймураза, а повернув на юг вдоль перевала. А затем вновь спуститься в ущелье. Там скалы, внизу растительность. Пока Шак со своими псами разделается с отрядом боевиков, пока прочешет направление к селению, имея информацию о том, что Мурза в ущелье не появлялся, Башаев уйдет далеко. Туда, где остались схроны Рашидхана, о которых теперь после смерти последнего никто не знает, даже Шамиль. Рашидхан был хитер. Схроны сооружали заложники, которых полевой командир после окончания работ лично расстрелял и сбросил в ущелье. От трупов давно ничего не осталось. А о схронах Мурза узнал случайно, от брата. Как-то Рашидхан встречал там-то Мураза, когда они один на один обсуждали план захвата власти внутри всей антифедеральной группировки. И, возможно, захватили бы, не встань на высотах, проклятая пятая рота. В этих схронах запасы сухого пайка и воды, там комплекты снаряжения альпинистов, там карты проходов через границу, оружие. Там его уже никто не достанет. Но уходить следует немедленно, пешком, втихую. К черту, Шамиль, к черту, отряд, к черту, лагерь с идиотом Байзадом и наемниками. Главное — выжить самому, уйти в Грузию, оттуда в Турцию, где деньги, новые документы, дом, другая жизнь. А шах — скотина. Пусть рыщет по горам и грызет камень в поисках исчезнувшего Мурзы Башаева. Брат-то и Мураза найдет наемников за бугром, хороших наемников-албанцев, которые за большие деньги приедут в Россию и найдут как Шаха, так и его псов, бывших солдат пятой роты. Да будет навечно проклято их имя. Да, надо уходить. Не знал Мурза, что с момента его выхода к скале он стал объектом пристального внимания разведчиков группы Чекаева. И как только Башаев двинулся к расщелине, о которой спецназовцы были прекрасно осведомлены, Шаху тут же доложили об этом. Расанов просчитал ход Мурзы. Впрочем, сделать просчет не составляло особого труда. У Башаева просто не было иного пути, кроме того, что он выбрал. «Мурза пойдет по той тропе, по которой пять лет назад сам Шах уводил боевиков с водной группировки Таймураза и Рашидхана от раненной группы капитана Егорова. Больше ему некуда идти на таком, казалось бы, огромном пространстве». И выставив посты слежения, полковник Расанов ждал Башаева на звериной тропе, укрывшись за широким стволом высокой сосны. «Он ждал бандита и знал, что тот придет». Между тем, бой в лесном лагере боевиков «Шамиля» продолжался. Бандиты, численность которых составляла около 150 человек, большей частью, за исключением стрелков в блиндажах, нацеленных на лес и контролирующих подходы к базе с внешней стороны, собрались у главного блиндажа. Ими были обнаружены подземные ходы, в каждой из которых пошли группы по 20 бандитов. Готовилась к бою ударная группа, собиравшаяся штурмовать главный вход. Узнав, что против лагеря работает малочисленное подразделение российского спецназа, один из старших полевых командиров, принявший на себя командование всей группировкой, в 4.25 отдал приказ на одновременную атаку блиндажа со всех трех направлений. И штурм начался. В бункер, за перегородкой которого находились горшков с ветровым, полетели гранаты. Ребята присели на корточки, закрыв руками уши. Оглушительные взрывы, виск осколков, дым Пороховая гарь наполнили помещение бывшего штаба боевиков Смрадом. Под прикрытием этого Смрада в бункер ворвались пятеро бандитов, открывших шквальный огонь по стенам коридору бревенчатой перегородки. Николаю с Костей нечем было дышать, но хорошо, что открытые двери подземных ходов быстро втянули в себя и дым, и гарь. Обстреляв помещение, бандиты рванулись к коридору, уверенные, что до перегородки путь им открыт. Но за бревнами их ждала смерть. Горшков и ветров несколькими короткими очередями выбили пятерку нападавших и тут же перевели огонь на вторую группу, спустившуюся с поверхности вслед за первой. Атака с фронта захлебнулась. Горшков протер взмокшее лицо размазав копоть. Взглянул на ветрова. Как дела, Костик? Живем? Тот ответил: Живем пока. Только жизни этой колян. Лично у меня осталось на 5-6 патронов и три гранаты. «У тебя как с боекомплектом?» «Да так же». «Ну, время, Костик. Если верить Шаху, а он никогда нас не подводил, штурмовая группа Алимова где-то уже совсем близко от лагеря». «Дай-то бог, меня Ленка с Димкой ждут, а меня Надюха и предки. Так что, браток, подыхать нам никак нельзя». Сзади, откуда-то сбоку, ребята услышали разрывы гранат, автоматные и пулеметные очереди. В бой вступили разведчики и Гольдин, прикрывающие проходы по подземным ходам. Николай Сплюнов произнес. Вот и там карусель завертелась. По ходам духи могли пустить большие силы, и все бы ничего, если не нехватка патронов. Нам каждому хотя бы по паре магазинов еще. Костя прижался к стене, задумчиво проговорил. Интересно, что на этот раз применят боевики? Прямой штурм не проходит. А значит, остается что? Ударить по нам из гранатомётов или огнеметов. Николай зло проговорил. Для этого стрелкам надо в бункер сунуться, хотя бы на секунды. А если дым пустят? Чего, Костя, гадать? Давай лучше внимательно за входом следить, а то пропустим трубу, тогда нам конец. И бандиты, действительно получив существенный отпор, а также сообщение из подземелья, что наступление штурмовых групп в подземных ходах остановлено огнем заградительных огневых точек, готовили гранатометную атаку, как просчитывал Костя, с применением дымовых шашек, обеспечивающих спуск стрелков с трубами в бункер. Причем гранатометная атака готовилась не только с фронта, но и в подземных ходах, к лесным входам, в которые уже направились боевики с гранатометами. Скорее всего, бандитам удалось бы этой атакой уничтожить малые обороняющиеся силы, но в это время из леса, со стороны села Лебеда, по бандитам неожиданно был открыт мощный огонь. Группа капитана Алимова, наконец, вышла на рубеж действия и повела свою атаку, проведя прицельный залп по бандитам, находящимся на открытой местности. Учли спецназовцы и наличие огневых точек в блиндажах. Укрытия боевиков подверглись огнеметному обстрелу. Столь неожиданное и мощное нападение с фланга практически уничтожило более половины группировки бандитов, находящихся на открытой местности. В первую очередь группы у входа в главный блиндаж и у лазов в подземные ходы. Гранатометчики противника полегли одними из первых. Свою пулю получил и полевой командир, взявший на себя руководство действиями банды. Но хуже всех пришлось боевикам, оставшимся в укрытиях по периметру лагеря. Огнеметчики штурмовой группы отряда спецназа «Удар», применив системы «Шмель», нанесли удар по всем укрытиям. Бандиты, кто не погиб сразу, выскакивали наружу пылающими факелами, крича от боли и безумного страха. Но стрелки Алимова быстро обрывали эти дикие, нечеловеческие вопли. Часть банды «Человек в 60» рванула в лес на запад. Спецназ не стал их преследовать, и на это у Алимова были причины. Его главной задачей являлась прикрыть группу Горшкова и разблокировать ее, к чему спецназовцы и приступили, одновременно зачищая весь лагерь. Пулеметная очередь Гольдина стихла. В левом подземном лабиринте либо атака сорвана, либо сержант расстрелял все патроны. Думать о том, что Михаила завалили, не хотелось. Николай, беспокоясь за судьбу друга, вызвал Гольдина по рации. «Голь!» «Ответь!» — молчание. Николай повторил. «Голь, прошу, ответь! Ты живой, Миша!» И тут в ответ. «Ну чего разорался? Не до тебя тут. Духов в тоннеле немерено. Но хорошо, что хоть скопом не прут. А ты чего, мать твою, сразу не ответил, а? Что, испугался? Ты чего мне бояться? Как чего? Если меня завалят. Кто ж вас от бандюков с левого хода защитит? Дух святой!» Николай хотел бросить крепкое словечко, но сдержался, спросив. Сколько патронов осталось? Нисколько. Один в кармане носил, так его сейчас и зарядил. Все, Колян, хана боеприпасом. Ну, еще гранаты. Но мне кажется, духи сами какую-то подлянку готовят и на прямой штурм не пойдут. Считаешь, лупануто с гранатометов? Ага. А что им еще делать? Тогда уходи в отсек. Не могу, пытался. Снайпер, сука, откуда-то из глубины бьет. Только высунулся из-за бревна. Так он ничуть чуть уха не срезал, козел. Так что отойти не могу. Разве что на тот свет. Колян воскликнул. Ты мне это брось! Чего бросать-то, Колян? Отбросался, кажись. Ну, хорош болтать. Покурю лучше. Гольдин отключил рацию. Николай выругался. Ну ешь твою за ногу! Что же придумать? Нельзя же Мишку там оставлять. Хотя бы в отсек вытащить. Константин оттолкнулся от стены. Ты вот что, Колян, держи мой магазин, а я в ход пойду. Удронена, ведь пистолет. Вот ПМ возьму и пойду. Отвлеку на себя снайпера. Глядишь, гол и проскочит». «Обоих возгрохнут, Костя! он не оставляет же Мишку!» Колян вздохнул. «Ладно, иди». В это время прекратилась стрельба и в входе, прикрываемым разведчиками. Тоже патроны кончились. Да воевались. Но где же Юноус, матери его, сто лет жизни? А Алимов словно услышал возглас отчаяния Горшкова. Рация Николая издала сигнал вызова. Николай ответил, предполагая, что его вызывает либо Гольдин, либо разведчик Равиль. «Высота на связи!» И тут вдруг бодрый с легким акцентом голос Алимова. «Высота! Накат один! Живы?» «Живы? Черти вы полосатые! Заблудились, что ли, в лесу? Мы тут без патронов, на последнем, можно сказать, издыхание, а вы бродите где-то!» Колян говорил и говорил, и не мог остановиться. Юнус не перебивал его, понимал, что это ответная реакция человека, приготовившегося к смерти и внезапно получившего возможность жить дальше. Наконец капитан перебил Горшкова. «Поговорим об этом позже. Доложи лучше, как складывается обстановка в подземелье». Николай будто очнулся. «Хреново, Юнус. В обоих ходах боевики. Сколько их там, не знаю. Но если предпримут штурм, мы не отобьемся». «Теперь отобьемся. Будь готов». Сейчас к тебе спустится одно отделение. Укажи командиру позиции своих бойцов. Мои ребята сменят твоих. Также по отделению я запускаю входы с лесу. Как понял? Понял, накат. Все понял. Принимай помощь. Отбой. колено бессиленно опустился на пол, прислонившись к стене. Он безразлично смотрел, как мимо пробежали бойцы первой штурмовой группы. И только старший лейтенант, командир отделения, вывел Горшкова из состояния апатии. Лейтенант! Горшков? Ну, где позиции постов прикрытия блиндажа?» Николай встал. Идем. Через несколько минут в ходу ушли спецназовцы молодого старшего лейтенанта. Гольдин кости и разведчики вернулись в отсек Байзеда. Присели на топчан, колян отстегнул магазин от автомата, положил оружие на кошму, закурил. Его примеру молча последовали и все остальные бойцы, кроме Доронина, который откинулся на спину и устремил взгляд в потолок. В отсеке наступила непривычная тишина. Впрочем, длилась она недолго. Вскоре в глубине ходов раздались выстрелы, затем все вновь смолкло, из левого хода появился старший лейтенант. Ну вот и все. А боевиков лейтенанта оказалось не так и много, больше трупов. Неплохо вы здесь поработали. Николай кивнул. Неплохо. Командир отделения приказал подчиненным вынести дронина на поверхность, остальным также покинуть блиндаж. Николай вышел одним из последних. В бункере и подземелье остались лишь саперы, приступившие к закладке зарядов для подрыва логова бандитских главарей. Увидев Алимова, направился к капитану. Тот в это время достал рацию. «Ураган! Я, накат удара! Лагерь находится в квадрате! Оставшиеся в живых после штурма боевики отошли в западном направлении. Это квадраты «Можете начинать свою работу», — отключившись, обнял Горшкова. «Вы стояли, лейтенант». Колян усмехнулся. «А куда б мы нахрен делись?» Земля вдруг вздрогнула. Метрах в пятистах западнее лагеря, насколько хватал взгляд, лес окутался огневыми грибами разрывов 122-мм снарядов систем залпового огня «Ураган». Реактивная артиллерия не оставила отступившим бандитам ни малейшего шанса выжить, накрыв гектар леса огнем сплошного поражения. Николай, посмотрев на огненную стену, повернулся к Алимову. «Капитан, Шаху бы доложить надо, что у нас тут все в порядке. Доложу, позже, он сейчас занят. С Мурзой разбирается?» «Да». «Нам чего делать?» вызовы вертолет. Он доставит тебя с группой и Байзедом на базу». «А вы?» Мы вторым рейсом прибудем, здесь еще немного поработаем. Понятно. Ты разведчика Дамира поспрашивай. Он где-то в лесу помощника Башаева Тимура оставил. Его тоже надо на базу. Сделаем. Алимов вызвал командира экипажа Ми-8. Николай же приказал своей группе разведки готовиться к эвакуации. Подошел к Доронину. Ну что, товарищ старший лейтенант, опять мы сделали духов, а? Хрен они нас, когда возьмут. Доронин улыбнулся. — Ты прав, Колян, нас никому не взять.